Глава девятая. Харуюки изо всех сил всматривался в стальной глаз с восемью нарезами по часовой стрелке. Суббота, 16.00. Был самый разгар территориального сражения, в котором Черный Легион Нега Небулас защищал свою территорию третий квартал с Угинами. Атаковала сбалансированная троица из красного, синего и фиолетового аватаров. Эта кампания в последнее время нападала часто. Стало быть, именно из-за них у Хороюки набралось столь неприличная куча поражений. Слабее всего он был против темно-красного снайпера в маск-халате и со здоровенной снайперской винтовкой большого калибра. Он лежал на крыше здания вдали от места схватки и с пугающей точностью посылал невероятно мощные пули. Из трех бойцов Нега Небилас двое, Черноснежка и Такому, специализировались на ближнем бое. Поэтому, естественно, снайпер противника был оставлен на Хороюки с его невероятной подвижностью. Однако Хороюки тоже не обладал способностями по части дальнобойных атак. Поэтому ему приходилось, определив позицию снайпера, лететь к нему в гости лично. Однако до сих пор в территориальных сражениях ему не удавалось приблизиться. Он не мог уклониться от выстрела противника, и множество раз позорно падал. В результате Черноснежке приходилось спасать положение благодаря своим суперским боевым способностям. Так что все выходные Хруйки купался в презрении к самому себе. И сейчас он летел на полной скорости, а с крыши в километрах впереди за ним внимательно следила чёрная дула. Лететь вперёд по прямой это всё равно что говорить: "Пожалуйста, подстрели меня". Поэтому Хароюки, чтобы сбить противнику прицел, всё время бессистемно менял курс и периодически прятался за укрытиями на земле. Однако снайпер, видимо, обладает какой-то способностью, позволяющей ему выслеживать Хароюки безошибочно, несмотря на все уловки. Когда он выстрелит? Сейчас Через секунду, пролетая над домами на полной скорости, он то тут, то там видел зрителей. Сразу после своего дебюта Харуюки был очень активен, как никак единственный аватар, способный к полёту. Но способы противодействовать ему быстро были найдены. И сейчас он в основном демонстрировал умение позорно падать. Если это зрителей разочаровывало, пожалуй, так даже лучше. В последнее время, пролетая мимо них, Хруюки думал, а не смеются ли они над ним. И от этих мыслей у него в голове всё раскалялось. А на поле боя внизу, пока так ему и Черноснежка сражаются со своими противниками-рукопашниками, поглядывают ли они на него. Сможет ли он сегодня разобраться со снайпером, или же им двоим опять придётся за него отрабатывать. Как даже ты выстрелишь? Стреляй уже. С ними с меня этот гроз. Хароюки вошёл в режим неудачника, как вдруг его глаза сами собой распахнулись. Это просто копия прошлой недели. Неужели он ничему не научился? Конечно, за ночь он не стал сильнее. Столь незначительная тренировка не могла внезапно подарить ему способность уворачиваться от пуль, но он может изменить подход. Я сражаюсь не ради того, чтобы клёво выглядеть перед зрителями. Не ради уважения к такому, не ради похвалы Черноснежке, а ради него самого. Слабый, никчёмный, толстый, ненавидящий самого себя, он хотел сражаться так, чтобы сегодня нравиться себе чуточку больше, чем вчера. А значит, не сбегать. Тихо отругал он сам себя и вновь напряг зрение. Не смотри на дуло, враг вовсе не это крупнокалиберная снайперка, а тот, кто сейчас там лежит, аватар с пальцем на спусковом крючке. Этим аватаром управляет Бёрстлинкер. Его мозг должен послать сигнал, намерение выстрелить. Почувствуй его. Хароюки устремил всю свою силу воли на то, чтобы отвести взгляд от дула и уставился взамен прямо в правый глаз снайпера, глядящий сквозь прицел. А потом он ощутил, что противник едва едва шевельнулся. В следующее мгновение вдали сверкнула оранжевая вспышка, и пасть винтовки выплюнула сверкающее поле. Даже не прочтя ещё траекторию пули, Хароюки изменил угол наклона правого крыла, и его тело сдвинулось в сторону. Громко взвизгнув, пуля скользнула по груди с правой стороны и улетела куда-то назад. Полторы секунды спустя, прежде чем противник успел передвинуть затвор, в его челюсть врезался кулак Хароюки. Эй, ты сумел уклониться! Как только Хароюки вернулся в реальный мир, его хлопнули по спине. Так что он аж подпрыгнул на стуле. Обернувшись, он увидел улыбающееся лицо Черноснежки, разложившееся чуть раньше. Они сидели за своим привычным столиком в глубине рекреации, расположенный по соседству со столовой средней школы Умесата. В субботу, да ещё во второй половине дня, других учеников здесь не было, включая Такуму. Он нырял, находясь на крыше. А, ага. Это, ну, повезло, наверное. Промямлил Хараюки и втянул голову в плечи. На лице Черноснежки было написано явное облегчение. Никакого повезло. Ты идеально выбрал момент. Ты заранее увидел какой-то знак? Черноснежка, прислонившись к краю стола, смотрела на него сверху вниз. Хараюки принялся неуклюже объяснять: "Ну, это знак, можно и так назвать. Как-то я посмотрел на прицел этого типа, а, а не на дуло, и у меня возникло такое ощущение бутон дёрнэлса, и я на рефлексе уклонился, как-то так, пробормотав эти слова, он увидел, как Черноснежка резко приподняла бровь. Ха-ха, ясно, ясно. Вот, значит, как? Что что тебе стало ясно? Насчёт того снайпера, мне давно уже казалось, что у него слишком уж хорошая меткость. Возможно, у него есть навык, что-то вроде чувства взгляда. Харуяки моргнул и переспросил: "Что? Чувство взгляда?" "Да, что-то вроде, как только противник смотрит на его дуло, он целится автоматически". А, -а, "А, так это это что? Я до сих пор всегда смотрел на его дуло, и он меня сбивал. Это значит, Это самое, и значит, не не может быть. У Хароюки отвалилась челюсть, и он съёжился на стуле. Черноснежка захихикала. Ладно, не унывай. Даже несмотря на этот трюк, ты сумел так лихо увернуться. Это твои усилия окупились. Всего за месяц твоя скорость реакции выросла настолько сильно, что я со стороны это вижу. Ты ведь тренировался в тихаря, да? А, так ты знала. Хароюкис ёжился ещё сильнее. Черноснежка скрестила ноги в чёрных чулках, и её аккуратное умное лицо осветила улыбка. Конечно, я же твой родитель. Как именно ты тренировался? Ну, ну, в общем, Хароюки рассказал про свою тренировочную комнату. Затем бах! Хароюки, получив удар по голове, взвизгнул. Ага! Ду-ду, дурак что ли? С такого расстояния пытаться увернуться от пистолета без стрёка, да ещё с уровнем боли на максимуме. Выпалила Черноснежка с пламенеющим лицом. Её правый кулак дрожал, но, увидев слёзы в выступившей у Хороюкине глазах, она протяжно выдохнула, потом внезапно обняла его голову обеими руками. А-а, симпай, что что? Он чуть в обморок не упал от мягкости, ощущающейся через школьную форму. И тут над его головой раздался изменившийся, спокойный голос. "Я ведь говорила уже, верно, что бы ни случилось, наши отношения никак не пострадают. Верь в это. Я приказываю тебе". А, ага. Из тела Харуюки ушло напряжение. Он кивнул. Тогда Черноснежка выпустила его голову и улыбнулась. Теперь я могу тебе рассказать. Я согласилась помочь красному королю, чтобы показать тебе, что не всё измеряется победами и поражениями. Я тоже так считала. Поэтому не веди себя слишком уж неразумно. Становись сильнее потихоньку. Это и мне доставит радость. Ладно, пора идти по домам. Хароюки поднял глаза на Черноснежку. Та встала и взяла со стола свою школьную сумку и энергично кивнул. Потом, не в силах издать ни звука, произнес одними губами. «И я, и я, что бы ни случилось, никогда больше не причиню тебе боль». «А? Ты что-то сказал?» Черноснежка обернулась, колыхнув длинными волосами. Харуюки поспешно замотал головой. «Не, не, ничего». Потом встал со стула и побежал следом за своим родителем, королём, старшеклассницей и любимой девушкой.